Глава вторая. Спальня королевы Наварской. Герциг Гис проводил свою невестку герцогиню Наварскую до её дома на улице Дюшом, что против улицы Дебрак. И оставив герцогиню на попечение её служанок, пошёл в свои покои, чтобы переодеться. Взять ночной плащ,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 Герцог надел кольчугу из таких тоненьких колечек, что стальная ткань казалась не толще бархата. Поверх кольчуги надел камзол, трико с пуфами и колет серый с серебром, любимое им сочетание цветов. Натянул высокие сапоги, доходившие до половины ляжек, накрыл голову черным бархатным беретом без пера и драгоценных украшений, потом закутался в широкий темный плащ,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 Смелый Герцик совершил свой путь без всяких приключений и подошёл здрав и невредим к огромному массиву Лувра, где все огни уже погасли один вслед за другим. Страшно ему теперь своим молчанием и тьмою. Перед королевским замком тянулся глубокий ров,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 Ещё тише ответил женский голос. А Маргарита ждёт вас. Хорошо. Он сделал знак своему пажу. Паш, вынул из-под плаща и развернул узенькую верёвочную лестницу. Герцик привязал к её концу опущенный шнурок. Жиёна подтянула лестницу к себе наверх и закрепила. Герцик, прицепив шпагу, полез по лестнице и благополучно добрался до окна. Когда он скрылся в проделанном отверстии, железный прут решётки стал на место, и окно закрылось. Тогда Паш, раз двадцать сопровождавший герцога под эти окна, как только убедился, что его господину удалось благополучно проникнуть в Лувр, закутался в свой плащ,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 Раздался из темноты голос, при звуке которого Герцик встряхнул, узнав голос Маргариты. Бархатное, лиловое с золотыми лилиями портьера приподнялась, и Герцик увидел в полумраке королеву, которая, не утерпев, вышла ему навстречу. "Я здесь, мадам", ответил Герцик, быстро проходя под портьерой, которая тотчас упала за его спиной.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 чтобы уничтожить все следы наших прошлых отношений, так как это прошлое живёт не только в моём сердце, но и в том лардчике, который я принёс. Разрешите Генрих сказать вам одну вещь, ответила Маргарита, глядя пристально на герцога. Вы мне напоминаете не владетельного князя, а школьника. Это я стану отрецать, что любила вас.